Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть четвертая Просто я Глава 5 Никто из известных продюсеров не отреагировал на мои новые демо, хотя, честно, я не освобождал, по привычке. А потом я написал Леониду, тому самому который был продюсером «Земфиры», «Мумий тролля» и «Братьев Грим, с которым у меня были свои терки и случайные контакты, еще в период с 2005 по 2007 годы. Вот именно после 2007 года, когда он гнал меня поганой метлой с эфиров, я все равно это сделал. Раньше к нему нельзя было просто так подкатить. И единственный способ был его сайт, где через заявленную форму можно было отправить демки, где я его так очень протролил. Еще во времена 21 грамм, когда я каждый день отправлял ему демо от имени разных групп, как будто они все не связаны. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что на его сайте, где раньше он принимал демо записи, теперь красовалась реклама натяжных потолков. А в статусе, в соцсетях, была надпись «Больше никакого шоу-бизнеса». Я подумал, ну вот так вот погибают кумиры. В интернете, в найденном интервью, я обнаружил, что он теперь предоставляет платные консультации. Ну вот в таком виде я и обратился к нему. Буквально. Опыт у него был огромный. Менеджером он был очень талантливый, Так или иначе. Мне был назначен день, час и адрес. Консультировал он дома. Я вылетел в Москву в несколько сметенных чувствах после всего. С одной стороны, как бы исполнилась моя «мечта» в кавычках. Ну это когда я хотел, чтобы он занялся группой 21 грамм. Еще в 2007 году. Прошло много лет. С другой стороны, надписи в сети и вот эти вот натяжные потолки оставляли желать лучшего, и депрессивные настроения сами собой приклеивались ко мне липкой лентой. Я не поехал к нему, как когда-то раньше, в надежде, что он меня подберет. Нет, ни в коем случае. Я был уже взрослым мальчиком, с богатым опытом отказов, гидняков, неудач. Да и вообще, на моем пути встречались уже серьезные продюсеры. Поэтому цель моя была буквально – консультация. Ведь передо мной должен был сидеть настоящий суперменеджер и продюсер с потрясающим опытом и умением. Хотелось просто совета. Результативного. 8 сентября я прилетел в Москву и к назначенному часу стоял уже перед его подъездом, причесался и позвонил в домофон. Зазвучал его голос с динамике и, признаться, я никак не ожидал услышать после всего вот такой вот тембр. Такую приветливость. Но понятно, что я платил за консультацию, я был клиентом, Но это никак не клеилось с моими прошлыми ощущениями. Поднялся на седьмой этаж. И вот он, Леонид, в дверях и в тапочках. Никогда бы не подумал, что такое возможно. Прямо с порога он сразу подтвердил мои догадки, что никогда ничего не забывает и имеет острую память и ум. — А я так понимаю, это бывший 21 грамм? — спросил он меня. — О, да, — ответил я, приготовившись к дальнейшему ожидаемому вопросу. Но он сразу перешел к делу. Предварительно дома я приготовил список вопросов для него, которые в основном касались общего состояния в шоу-бизнесе на сегодняшний день. Выглядело это так. Мои вопросы. Первое. Реальное состояние российского шоу-бизнеса на сегодняшний день. Какие шансы для нового артиста? Второе. Самые эффективные способы продвижения на сегодня. Третье. Самые неэффективные способы, чего делать сегодня не надо. Четвертое. ТВ или радио. Пятое. Какие шансы попасть сегодня в ротацию, например, «Русского радио», «Радио Максимум» и так далее, без финансового вложения в эфир? Шестое. Есть ли у артиста сегодня возможность реализовать свой оригинальный продукт в России? Седьмое. Есть ли такая возможность у группы «Олстен Венгард»? Восьмое. Необходимость на сегодня фестивалей, клубных концертов и инфоповодов с точки зрения эффективности раскрутки в России? Девятое. Возможен ли на сегодня совершенно новый вид промоушена? Что это может быть? 10. Важно ли сегодня иметь высшее качество продукта? Композиционные составляющие, саунд, сведения и так далее. 11. Три главных совета от суперпродюсера. 12. Что главнее для российского слушателя? Музыка или текст? 13. Что эффективнее для популяризации? Глупая вирус-песня, прикол с возможным резким взлетом и резким падением в течение месяца, или серьезное мелодико-драматическое погружение с минимальным привлечением аудитории. Четырнадцатое. В каких случаях Леонид может сегодня выступить в качестве агента группы, если такое возможно? Пятнадцатое. Стандартное продвижение или против системы? Шестнадцатое. Какие тенденции в российском шоу-бизнесе, что будет завтра, будущие два года? Семнадцатое. Группа или сольный артист? Восемнадцатое. Электрическая версия концертов или акустическая? Девятнадцатое. Иллюзии и реальность современного шоу-бизнеса? Двадцатое. Возможен ли сегодня быстрый взлет артиста? То есть в течение 9-12 месяцев? Меня больше интересовало, что можно сделать еще для продвижения из того, чего я не делал. В процессе общения, который строилось на его совершенно извергающемся потоки информации вперемежку со смешными историями и фактами. Мне почти не понадобилось задавать ему подготовленные вопросы, потому что я получал ответы на них и так. Консультация подразумевала два часа, которые пронеслись мгновенно. Все это время я испытывал странное двойное чувство и метался в сомнениях внутри себя между данными, которые у меня были о Леониде от других людей, и теперь уже моим личным восприятием. Попрощавшись, через два часа я ушел. Целый шквал мысли не покидал меня ни на минуту, так и не дав ночью заснуть. Через пару дней я получил от него обязательную рецензию на восемь треков, которые я оставлял. Он обещал быть честным, поэтому, конечно, развернулся во всей красе. По факту это был жесткий и очень субъективный разбор моего творчества, где слова «древний» или «восьмидесятые» звучали чаще всего. Но я не был против. Его воля. Единственное, с чем я был категорически не согласен — так это со сравнением конкретно моего творчества с группой «Братья Грим. Я не буду сейчас доказывать читателю, что это не так, потому что тот, кто действительно шарит в музыке, тот, кто реально понимает гармонию и весь мелодический смысл творчества, и так поймет, что это сравнение полный бред, чисто по контенту. А тот, кто не поймет, тому просто не по зубам еще оценивать меня чисто с профессиональной точки зрения. Еще скажу по секрету, что сравнение меня с «Братьями» У Лёни произошло не случайно Во-первых, в начале встречи я по глупости упомянул Что братья Гримм — это соседские мальчишки Что чистая правда Они жили от меня через два двора, буквально, в Самаре Но это не означало, что я знал их лично Впервые я узнал о них в возрасте 22 лет Можно сказать, давно сформировавшимся музыкантом А то, что они жили по соседству в детстве Я узнал гораздо позже и вовсе не от них Леонид же решил, что мы вместе тусовались все время, и я чуть ли не один из тех, кто был первым фанатом, кто смотрел им в рот, хлопал в ладоши, своего ничего не мог написать, и был просто потрясён их музыкой, и был в полном восхищении. Ну, я ему не стал возражать тогда, потому что, восхищаясь братьями, Леонид восхищался конкретно собой. Это же его проект. Но во-вторых, у него с братьями осталась огромная неразрешенная проблема, и отголоски братьев Грим Леонид слышал, конечно же, во всем во всем, что его окружало. В общем, к моей музыке разговор совсем не имел отношения. В конце концов, просто воткните мой диск и сравните по вот этому глобальному составляющему, насколько оно расходится в сторону. Я уж молчу по аранжировке. Проблема еще в том, что произведения свои я сочинял с 10 лет, когда еще братья Грим даже понятия не имели о творчестве. В остальном, как повелось в моей жизни, он мне тут же предложил не петь, забыть об амбициях исполнителя, а стать только композитором. Но не потому, что у меня не получается как это утверждала Ира и Стас. А из-за того, что возраст у меня не шаблонный, понимаете, я был уже слишком старым для сцены. Буквально это был единственный фактор. Но тут я был с ним согласен. Мне было уже 34. Я, и, собственно, в 24 года был уже немолодым для сцены. Я это и тогда знал. Всегда говорил, если люди дают вам какие-то советы, то эти советы, скорее всего, они дают самому себе. Это касалось и Леонида, и Стаса, и Иры, и Олега, и Энтони, и Джона. Но в целом о моем творчестве Леонид сказал тогда. «У вас очень, очень и очень качественный материал». Давно такого материала не слышал. В конце нашего общения тема была подпорчена тем, что он прислал мне прайс-лист на свои услуги, где не было ничего нужного для меня, а вот то, что не нужно, стоило 4 миллиона рублей. Этим прайс-листом он несколько противоречил сам себе. С прайс-листом меркли все его рассуждения и рецензии на мои песни, все отговоры и оговорки, все мысли и даже тот факт, что мне не надо петь. Признаюсь, денежный момент меня немного расстроил, а статус Леонида приспустился. Вот несколько интересных фактов, которые я узнал от Леонида дополнительно, что было очень важно в моей прошлой истории э, с моими вечными спорами, со Стасом и со всеми остальными. По поводу того, что у всех все бесплатно У Олега все за деньги Вот об этом Итак, так как он был продюсером трех известных артистов Меня всегда интересовала сумма денег Вложенная в тот или иной проект Потому что хотелось сравнить со своими вложениями В сравнении с результатами Я всегда утверждал, что раскрученные проекты В первую очередь это проекты с миллионными вложениями А уж только потом талант и умение артиста Мне никогда не верили Особенно свои. Стас вообще считал, что братья Грим ничего не заплатили, мол, я один идиот, который за все платит. Для него вообще все было бесплатно. Да, слышали уже об этом. Так вот, Леонид назвал мне цифры, считая, что это ничтожно малое количество денег. Леонид очень гордился тем, что так мало заплатил. Читатель, наверное, помнит, сколько я потратил средств, выше по тексту указано в итогах, всего 215 тысяч долларов, но на три проекта. То есть три разные группы – 130 тысяч на 21 грамм, 40 тысяч на европейскую историю 21 грамм и 45 тысяч долларов на группу Олсен Ванга. Вернемся теперь к цифрам Леонида. За многострадальную и вынесшую мне мозг группу братья Грим только за одну группу. Было заплачено, официально по словам Леонида, 225 тысяч долларов в течение двух лет – То есть в отличие от моих 130 в течение 5 лет, это в 2 раза больше соответственно. Даже вся сумма за 10 лет и три разных проекта у меня по количеству денег меньше, чем одни братья Грим у Леонида. Я за 10 лет заплатил 215 тысяч долларов, а он 225 за 2 года. Но это заниженная цена, потому что здесь нет 100 тысяч долларов за клип, который я знал, что снимался у финского режиссера. Но это то, что сказал Леонид официально. На деле же я слышал от Олега, например, совсем другие цифры, особенно когда речь шла о фестивале Максидром, на котором братья Грим впервые выступили внезапно, после чего произошел рывок в развитии, а потому что таким, как братья Грим, туда было попасть нереально. Их никто не знал, статуса у них не было, а участников было всего трое. Известные причем на весь мир Франц Фердинанд и мегаизвестные в России Земфира и взятые из воздуха братья Грим. Но как бы официально их взяли за талант. Но если люди такие талантливые, объясните мне, пожалуйста, почему после 2008 года у них больше не получилось подняться ни разу? Даже голову приподнять не смогли. Где же этот талант и куда он делался? Я вам скажу, без копейки никто никому не нужен. И они были не нужны, как и все остальные. Но даже если откинуть все эти слухи, то 225 тысяч долларов, вложенных в проект «Братья Грим, Это официальная сумма, и нихера это не бесплатное продвижение для тех, кто любит мне доказывать об обратном. К чему я это? Да к тому, что я со своими 40 тысячами, или пятью тысячами, или даже тридцатью тысячами за несколько лет сделал совершенно невероятный результат, многократно едва не достигнув высшей стадии, как у всех перечисленных звезд. Через год после нашей встречи я узнал, что Лёня раскручивает другую группу, не буду называть название на всякий случай, где всего за один год было потрачено им 12 миллионов рублей. Причем безрезультативно. Это на треть больше, чем я потратил за всю свою творческую жизнь. А вы слышали что-нибудь о группе? Ну, я нет. О чем это говорит? Ну, о том, что проекты Леонида исчислялись миллионами. Вне зависимости от успеха или неуспех. Да это вообще не только проекты Леонида. Это вообще так работает бизнес. Для тех, кто не разбирается как это устроено. Не тратьте время. Вам все равно не по зубам. Потом наступил день первого эфира на проекте «Артист», и появившаяся там почему-то Примадонна дала мне ответы на все вопросы. Где-то внутри мне что-то подсказывало, что дополнительные кастинги и выкинутые толпы артистов, а их было много, не только я, это все не просто так. А потом я увидел саму Ольгу на проекте «Голос». Она блестяще прошла слепые прослушивания, и в этот момент я надломился окончательно. Но не потому, что она прошла блестяще. Вокалистка она превосходна, пусть даже в определенном стилевом диапазоне. Но вот во мне смешалось все сразу. Ведь мне снова приходилось наблюдать того, кого я хорошо знал, снова из Самары. И это все вместо моего собственного участия, которое должно было только что, состояться на сто процентов. Елки-палки, сердце мое и душа орали от нестерпимой, нескончаемой, грызущей боли отчаяния. Я написал ей поздравление от чистого сердца, потому что считал, что такие, как она, как раз должны были быть на большой сцене в России. Но я не получил от нее никакого ответа. Передо мной была какая-то прежняя Ольга, та самая, которую я знал еще 15 лет назад, когда-то давно в Самаре, холодная, не разговаривающая со мной, игнорирующая, несмотря даже на знакомство, но просто потому, что она на другом уровне. Возможно, я ее промотивировал своим появлением на шоу «Артист», что до этого она почти даже смирилась со своей несбыточной мечтой. А тут вдруг вот я, 18 лет отказов, но я не сдамся, бла-бла-бла, с одной стороны, а с другой стороны Амар Хаким, альбом, Америка. Возможно так, но это просто пальцем в небо, как говорится. Спорить не буду. Из других выполненных мною шагов в бреду отчаяния было сделано две попытки. Отправка треков на наше радио, проект «Наши 2.0», в котором была предпринята попытка попасть в эфир. И второе – я написал прошение министру культуры Самарской области с просьбой оказать мне финансовую поддержку для продвижения музыкального проекта на всероссийском уровне. Особых надежд я, как всегда, не испытывал, потому что уже был знаком с функционированием государственного аппарата, но, тем не менее, чем не попытка, когда ничего нет. Сразу вспомнилась одна из участниц проекта «Артист», которая в своем профайле Трагически заявила, что за свою жизнь получила аж 4 отказа на телевидении. Смешно сказать, после того, как я только за август предпринял 11 попыток безуспешно, и потом еще 20 в сентябре. В течение следующего месяца события были не настолько серьезными, но не менее сумбурными. Итак, если не брать в расчет мою поездку к Леониду в Москву, то я успел поучаствовать в двух интернет-конкурсах, один на право быть подписанным каким-то лейблом, Другой на право ротироваться на радио первомузыкального издательства Которое, оказывается, имело место быть Теперь А само издательство, то самое, где мы когда-то с Лехой Подписывали договор о правах в 2005 году Из-за которого я потом с позором вышел, чтобы иметь лицензию с мегалайнером И тот, и другой конкурсы были чем-то проходящим, где я не видел особых перспектив Хотя отбор был какой-никакой Потом я обнаружил конкурс «Золотой голос», который проводился при эстрадной школе Останкина. Это было достаточно низко для меня, потому что конкурс был предназначен в основном для детей. Да и вообще, я уже как-то сильно выпадал из общего контекста по возрасту из-за своих 34 лет. Понятно, что меня не сам конкурс интересовал, а интересовало жюри. Жюри было именитым во главе с Кобзоном. И вновь прослушивание заочно – И отбор, который я прошел, забил себе местечко аж на выступление двух номеров в начале декабря 2014 года. При удачном раскладе я должен был получить какую-то грамоту, и меня должны были показать на канале Music Box, где, кстати, я крутился два месяца еще в 2006 году. Правда, на этот раз бесплатно и в виде какого-то дневника, короче, в общем ни о чем, если честно. Сейчас охватывает ужас от всего того, что я читаю. При идеальном раскладе можно было получить гран-при – и попасть на гала-концерт, но что в конце не сильно отличалось от предыдущей опции. Неважно, я все равно отправил, прошел и вновь начал ежедневно готовиться к выступлению. В конце сентября я получил письмо от Министерства культуры Самарской области с приглашением прийти на личную встречу и обсудить мои вопросы в рабочей обстановке. Я, честно, был несколько удивлен такому повороту, потому что для отказа встречи вроде бы не требовалось. В назначенный день я явился в 23 кабинет, но придя чуть раньше времени, пришлось немного постоять у двери, которая была приветливо распахнута в коридор. Оттуда донесся до меня разговор между представителями министерства. Они не знали, что я стою в коридоре. «А что у нас там дальше?» — просил женский голос. «Ну, в 15.00 должен подойти человек какой-то». «А какой?» «Да какое-то чудо-юдо!» «Даже не знаю толком!» «Чудом-юдом был, конечно, я!» «Ну что ж...» Мир встречал меня привычно, все было на своих местах. Дождался своего часа и вошел. Конечно, меня ждал отказ, исходящий от двух несчастных, по-деревянски мыслящих работниц провинциального министерства культуры, которые принялись объяснять мне, кто такой продюсер, что такое музыка, где я в Самаре могу встретить настоящих богов искусства. Особенно мне запомнилось предложение пойти в филармонию, потому что они там, ну, интересуются эстрадным направлением, Потом сесть там на полставки Ну, конечно, поначалу это будет не больше 15 тысяч рублей в месяц Но ничего ведь, сказали мне Мы говорили о чем угодно, но только не о том, о чем я просил в письме Закончилось тем, что они мрачно сидели и слушали о моих альбомах, Америках и прочем Слушали безучастно, конечно Мне предложили поучаствовать в розыгрыше областного гранта Но даже при условии выигрыша это было всего 250 тысяч рублей чего вам, конечно, не хватит Резюмировали они сами, но я попрощался и ушел. Еще в сентябре я предпринял множественные попытки устроиться на работу, связанную с ТВ и кино. Я усердно отправлял резюме на первые каналы, другие каналы, написал один синопсис по требованию, уложился в срок, но ну, в ответ, конечно, тишина. Идеи украли, как обычно. По привычке стал ждать появления моего сценария на экранах ТВ в ближайшее время в полную уверенность, что это было очередное использование моих талантов. Да я не был против, потому что иных путей все равно у меня не существовало. Именно у меня. Потом была свадьба у Стаса. За два дня до нее я ему написал, что не приду там по какой-то причине. На самом деле причина была проста, как день. Даже если не придираться, я не пошел, потому что не хотел быть каким-то там тридцатым приятелем. Я заслужил большего, чем просто быть случайно приглашенным по пути в Макдональдс. Я был не настолько уничтожен и жалок, каким меня считали они. Я таким не был. Перед свадьбой они решили сделать мне еще один сюрприз. Ира и новоиспеченные девочки Стасы, пробанщицы, сделали фотосессию в том же зале, где я снимал видео «I say goodbye». Но Стас сделал это не просто в помещении, ну или Ира, я не знаю, кто из них. А именно взяли мою идею, встав также спиной к зрительскому залу, как это было в моем клипе. В этих действиях отчетливо виднелась провокация очень глупого человека. Который никак не мог успокоиться В общем, идею мою сперли Не смущаясь И я никак не мог понять, но ну неужели Самому Стасу не противно вот это все И в один из дней я все-таки его спросил А не ворует ли он часом Чью-то интеллектуальную собственность Намекая на клип На что он промямлил про отсутствие залов В городе, типа все занято сегодня А потом еще что-то нелепое А вечером того же дня Ира во всеуслышание выложила новую фотографию С этой сессии «Скажете, совпадение?» «Да вряд ли». А потом наступил октябрь, и внезапно шоу «Артист» остановили. Закрыли резко на седьмой неделе существования. Проект провалился полностью. Иногда я думаю, что это тоже не совпадение. Какими ужасными были для меня те пять месяцев мучений, когда я ждал ответ? Врагу не пожелаешь. С другой стороны, если бы я сейчас прошел на проект, а его закрыли, по-моему, это еще хуже». Тут уже сложно мне судить. Далее был еще пару вариантов с прослушиванием в других конкурсах с дальнейшим ожиданием участия. Опять началась одышка, боль в груди, хотя два года меня это не беспокоило. Последние пару недель был вообще не в состоянии подняться даже на второй этаж, чтобы не остановиться на полпути. У меня были чудовищные головные боли, отсутствие кислорода. Я просто умирал, при этом пытаясь не сдаваться и ежедневно не бросая в свои физические и вокальные тренировки. Я еще занимался спортом очень активно. К этому моменту уже несколько лет. Но похоже, что я опять умирал. Буквально. Я словно был не я. Как когда-то давно. В 1983 году. Потом действительно наступила кульминация. Которую я так усиленно пододвигал. И 18 ноября. Всего за две недели до поездки на «Золотой голос». Мне стало совсем худо. Нечем было дышать весь день. А физических сил будто... Не существовало вовсе Я с трудом попробовал позаниматься спортом Потому что это был у меня день тренировок И после каждого подхода к штанге А я занимался пауэрлифтингом Штанга, которая весила в тот день Как сотня штанг Я останавливался и не мог отдышаться Сердце молотило по всей груди И в горле, и в глазах темнело Но Ничего, подумал я, завтра отдохну Все восстановится Но завтра не восстановилось, а стало только хуже Поднимаясь по лестничному пролету В подъезде Я останавливался каждые три ступени, а поднявшись, понимал, что теряю сознание. Воздуха было нисколько, он почему-то не поступал. Сердце при этом выпрыгивало из груди, а тело сотрясалось от сокрушающих ударов. В таком ключе наступил день следующий, когда я, взявшись за гриф штанги на очередной тренировке, не смог ее поднять совсем. Утром следующего дня, Встав с кровати, я сделал пару шагов и почувствовал, что сердце колотится так, как будто бы я вбежал на девятый этаж бегом. «Но я же только шаг сделал», — подумалось мне. «Я же только проснулся, где мои силы, черт побери». Сил не было. Случилось так, что именно в этот день спустило колесо у машины, чтобы было и дни, было бы ну, каким-то неприметным событием. Ну, знаете, подошел спокойно, перемахнул колесо за десять минут. Но сегодня сердце уже не просто стучало по всему телу гулкими бешеными ударами. А теперь оно било в голову с такой силой, что голова ничего не соображала от мучительной боли. Жена, посмотрев на меня, вскрикнула от ужаса, увидев пульсирующую вену на шее, что вырывалась наружу далеко за пределы поверхности. Я нашел в себе силы, чтобы спуститься и дойти до гаража, где находилась машина. Какие-то несчастные двадцать метров дались мне с таким трудом, что я едва не потерял рассудок. Теперь уже не ступени на лестничном пролете, а простые человеческие шаги по прямой дороге заставляли меня останавливаться и переводить дух. Это было буквально физически тяжело. Добравшись до гаража, я с тоской посмотрел на спущенную покрышку и, задыхаясь, достал домкрат, ключ и начал поднимать тачку наверх. Каждый оборот рукоятки на домкрате отдавался во мне весом во сто крат превышающим вес автомобиля. Кое-как, открутив болты, которые в обычное время откручиваются с полпинка, я снял колесо, притащил запаску, но при установке понял, что поднял машину недостаточно высоко и начал приподнимать ее выше. Мое состояние трудно поддавалось контролю, и я практически не чувствовал вес, не чувствовал никаких граней в движении, что привело к неважным последствиям. От собственного бессилия, бешеного сердцебиения, зверской головной боли и отсутствия воздуха я не почувствовал, как рванул в бок на себя весь домкрат, чего со мной в жизни никогда не случалось, и случайно выдернул его из-под машины. Она с грохотом рухнула на бок и вперед из-за отсутствующего переднего колеса, упав на голый тормозной диск. В глазах моих потемнело то ли от ужаса, то ли от осознания происходящего. Я бросился к домкрату, который придавило кузовом и с трудом вытащил его наружу. Он был сильно смят и при вращении не подавал признаков жизни. На дворе стоял поздний вечер. Было жутко холодно, около 25 градусов мороза. С долбящим беспрерывным сердцем и задыхаясь, я вышел на улицу и поплелся к автобусной остановке в надежде успеть добраться до гипермаркета и купить новый домкрат. Холод просто съедал мои руки и лицо, голова от боли уже не соображала, идти нормально не получалось. Я останавливался каждый метр, чтобы отдышаться. При таком раскладе гипермаркет оказался очень далеко от дома, и я с диким ужасом подумал, как доберусь туда. Жутко расстроенный, абсолютно без сил, на последнем издыхании, не понимая, как же меня так угораздило оказаться здесь и сейчас, я стоял на пронизывающем ветре, едва сдерживая слезы негодования. Ситуацию внезапно исправила моя жена. Она дозвонилась отцу, который по случайности был неподалеку в тот злополучный вечер. Тащиться в магазин теперь не было необходимости, но, по иронии судьбы, его домкрат тоже не полез под упавшую машину. Несмотря на это, я был уверен, что жена спасла меня в тот вечер. Я успокоился, вернувшись к машине, как мог, и умудрился выправить свой мятый домкрат до рабочего состояния, при помощи кувалды. После чего удалось слегка приподнять рухнувшее авто, а далее в дело уже вступил нормальный домкрат отца. Судя по всему, падение прошло удачно и достаточно плавно, и повреждений на тормозном диске я не обнаружил. Прикручивая запаску, Окончательно я в сотый раз за день потерял возможность дышать. В глазах у меня почернело совсем, сердце чуть не вылетело через уши. Я понял, что мне надо лечь немедленно, иначе я просто умру. Но сделать так было нельзя, потому что я не хотел показывать свое состояние отцу. Поэтому я просто молча встал на одном месте и отвернулся от него, не в силах вымолвить ни слова. Он, конечно же, начал меня спрашивать, что случилось, что происходит. Но ответ он не мог дождаться, я не мог произнести ни слова, чем довел его до полнейшего ужаса, и он, несмотря на все уже свои болячки и старость, метнулся с ключом к колесу, в миг его прикрутив. Лицо мое стачало бело-зеленый цвет. С трудом я воротился домой, а отец, полный отчаяния, уехал, не понимая, что со мной произошло, но явно догадываясь о возможных вариантах. В следующие три дня я не мог встать с кровати. А вставая, тут же ложился обратно. Ни сон, ни отдых не улучшали мое самочувствие. И оно, сказать честно, стремительно ухудшалось. За четыре дня до вылета в Москву на конкурс, участие в котором теперь было весьма сомнительно, не только с точки зрения выступления на сцене, а просто из-за возможности проделать путь в 1200 километров. И был четверг, и это был день рождения моей жены. Согласен, я выбрал прескверный период для умирания. Двумя днями ранее я сам диагностировал у себя заболевание, при этом успешно, что помогло мне в дальнейшем выжить. По симптомам мне стало понятно, что весь цирк происходит не из-за сердца, как такового, я же его вылечил, а из-за чего-то еще. Что-то еще оказалось железодефицитная анемия, всего-то. В моем случае просто в крайней стадии. Словно вампир я, я растерял весь свой гемоглобин за прошлые годы. Добив себя изнурительными занятиями и всеми теми переживаниями, о которых повествуют сотни предыдущих страниц этой наитаскливейшей книги. Я купил себе недостающее железо в капсулах, начал пить, но в первые два дня, конечно, улучшений было не так много. В день рождения жены я собрал все силы в кулак и изображал, что свободно передвигаюсь и дышу, потому что жена у меня была в полнейшем шоке из-за моего состояния, совершенно страшно несчастной и в ужасе. Мне не хотелось портить ей... Ее день, но, кажется, я испортил целый месяц, а то, может, и всю жизнь. Но с грехом пополам тот день я кое-как отстоял, улыбался, сводил ее в ресторан, шутил. Безусловно, мне потребовались какие-то невероятные усилия. Наверное, мои самые максимальные физические усилия за всю жизнь. Препарат начал понемногу действовать. Но довольно вылета в Москву оставалось всего один день. Билет был давно куплен, но никто не сомневался, что на конкурс я не еду. Никто, кроме меня. Каждую ночь мне не удавалось уснуть часами напролет, потому что гулкий оглушительный грохот в ушах не позволял мне даже задремать. Это было как в аду. Я даже написал такое эссе в тот день. Ни выхода из тени, ни полного вдоха, ни приподнять руки. Эмоции пусты и отупляюще тусклые. Страх перед якобы неизведанным будущим сменяется осознанием подавляющей необратимости событий. За окном солнце сменяет хмурь, но теплее не становится. Мышцы трещат и не дают разгибаться. Голова ноет, сердце стонет. Я просыпаюсь чужим для себя человеком, которого совсем не знаю. Хочу закрыть глаза снова и не ведать всего, о чем уже осведомлен. Злость, слабость, покорность – все чередуется каруселью. На улице город мертв. Я не хочу думать. Я не хочу уметь думать. Я не хочу понимать, что умею думать. Поднялся с кровати и сел. На часах шестнадцать тридцать. Нет, это не полуденный дрем. Таково мое теперь типичное утро. Всему виной разбитое сердце, извечные тренировки и ненависть к себе. Ожидание выдуманных перспектив. Иной человек сказал бы, «А, папенькин сынок, тунеядец, бестолковый прожигатель жизни за чужой счет». Вы знаете, людям свойственно судить друг друга, не зная подноготно, не понимая всей картины, не имея точных данных. Чертов шаблон общества, считающий человека за человека только тогда, когда он не торчит над всеми белой вороной. Вставай в шесть утра, ложись в десять вечера, обедай в течение часа, сиди в офисе, влачи жалкое существование от зарплаты до зарплаты, бери машину в кредит, квартиру в ипотеку, детей в детсад с полугода, чтобы не видеть, а в лицей за 300 тысяч рублей в год. Будь должен государству на 100 лет вперед, умри на ненавистной работе, сдохни старым и нищим на копеечной пенсии. Если ты не живешь так, ты белая ворона, ты ненормален, ты опасен, ты асоциален. Мы не можем с тобой общаться, не подходи к нашим детям. Нам плевать, что ты спишь не больше пяти часов в день, что ты образован и продолжаешь учиться, несмотря на свой уже не юный возраст. Нам плевать, что ты работаешь по 18 часов в сутки и владеешь множеством непростых профессий. Мы считаем, что работа – это когда тебе кто-то постоянно платит одну и ту же сумму из года в год, где ты – микровинт в гигантском механизме, устройство которого тебе непонятно. Но мы лучше, чем ты, потому что так делают все. Самый большой страх, который преследует каждого из нас – это быть не таким, как все. Мир делает для нас все так, чтобы мы испытывали иллюзию своей уникальности. Яркие шмотки, цветастые кеды, тату, мейнстрим заведения, нелепые тусовки, айфоны, новые тачки, мотобайки, силикон, ботокс, фарфоровые зубы, грин-карт, горные лыжи в Австрии, Новый год на Гоа. Все это очень подчеркивает, конечно, нашу индивидуальность, особенно, когда так у каждого. Я переключаю телефон из режима «Вибро», заставив силой своё тело встать. На улице ноябрь, а в квартире темно, будто глубоко за полночь. Так прошло ещё два дня, которые я ползал, а не ходил, и даже когда ползал, то не мог отдышаться. В ночь перед вылетом мне стало резко лучше. Внезапно. Ну, я, видимо, набрал необходимое количество железа впервые за курс. И я даже решил немного попеть, потому что не пел всю последнюю неделю вообще. Но ну, я не мог издать звук. И знаете, что я сразу сделал? Я решил, что завтра я еду в Астанкин Выступать. Жена меня слезно отговаривала. Но конкурс был для меня хоть каким-то движением. И что делать без него я пока не знал. Потому что снова пустота впереди. Снова неизвестность. Начал судорожно готовить сценический костюм. Решив, что соберусь сейчас дорогу на всякий случай. А утром посмотрю на свое состояние и походу приму решение. Утром мне стало еще лучше. Я, конечно, решил ехать. Вызвал такси до аэропорта, но с трудом добравшись до машины, подумал, что мысль была, наверное, неправильная. Доехал до аэропорта, вышел на привокзальную площадь, почувствовал, что силы меня почти покинули. Десятикилограммовый рюкзак за спиной мне был совсем не товарищ. Вошел в здание, а, прикинув, что посижу немного здесь, еще подумаю ехать или нет. Это мне напомнило фильм Форрест Гамп тот самый момент, когда он решил пробежать еще немного, а затем еще немного и еще. Посидел в кафе и отдохнув, я пошел на регистрацию. Прошел. Когда садился в самолет, был абсолютно уставшим. Разумеется, в полете на высоте то ли от давления, то ли еще от чего-то. Мне сделалось как-то плохо. Сердце начало резко бить снова. Воздух опять сократился. Но в самолете и так. Замкнутое пространство, жарко. О чем я только не думал. Только чтобы не сдохнуть. Долетел. Когда добрался до метро, то ступеньки вновь стали моей главной проблемой. Дело было совсем к вечеру, а то и к ночи, и учитывая, что я до этого не поднимался с кровати уже две недели, путешествие извело меня окончательно. И тут начались переходы между станциями и, как назло, без эскалаторов. Ёлки-палки. Я останавливался на каждой ступеньке, чтобы отдохнуть. Вообще не помню, как добрался до метро ВДНХ, откуда предположительно лежал ещё один отрезок пути до гостиницы. Выполз из метро буквально. На улице чудовищный мороз. Глубокая ночь. Стою и никак не могу понять, где нахожусь, в какую сторону гостиницы и как меня вообще угораздило идиота приехать сюда, на какой-то там детский конкурс. Все, чего я хотел в ту минуту, это быть сейчас дома, в кровати и не двигаться. Но я был ночью в Москве на ВДНХ, умирающий, без воздуха, без сил, с выпрыгивающим сердцем и головной болью. Включил GPS, Вёл адрес гостиницы, но телефон у меня был китайским На морозе повис сразу, насмерть Тогда я просто поплёлся в какую-то сторону по наитию В дороге встретился человек, который знал нужную мне улицу Это очень большая редкость для Москвы, особенно ночью Прыгнул в первый троллейбус, уже ничего не соображая от холода Где-то сошёл, но раньше положенного И задыхаясь, поплёлся ещё пару остановок, потеряв вообще ощущение происходящего пути решил попеть, потому что стояла ночь глубокая, вокруг не души, да и заниматься мне больше было негде. Спел несколько раз каждый трек и как-то вот добрался наконец до гостиницы, ничего не понимая. Утром поехал в Останкино, где провел двухчасовую регистрацию в очереди, что стоило мне, конечно, немалых усилий. Но в целом было уже гораздо лучше. На конкурс приехал около 150 человек, не только из разных городов, но и стран СНГ. Кого там только не было. И, очевидно, смешные претенденты, и те, кто до начала конкурса открыто заявлял о своей победе, и даже участники проекта «Голос», которые дошли аж до полуфинала. Что не скрою, очень меня как-то расстроило, ввиду очередного понимания всей вот этой безысходности профессии и лично моего глобального предприятия под названием «Музыкант», начиная с 1990 -го года. После регистрации, посетив прекрасную и дико дешевую столовую для работников Останкина, что, безусловно, возмутило меня, учитывая их зарплаты, столовая была чудовищно дешевой, я там за 56 рублей получил три блюда. Немыслимо. Я снова отправился в гостиницу, по дороге вновь занимался вокалом на сильном морозе, ибо на следующий день был сам конкурс. В гостиничном номере пролежал почти сутки, не вставая, что добавило мне еще сил, Плюс к этому момент ушел уже шестой день приема железа, что начало приносить свои настоящие плоды, но к понятию здоровья это, конечно, пока не имело никакого отношения. Чтобы понять, о чем я говорю конкретно, нужно побывать в моей шкуре последние 10-11 лет, при этом учитывая пожизненную выносливость и терпение вашего покорного слуги. Когда я говорю «не могу терпеть больше» и когда кто-то другой говорит «не могу терпеть больше», это огромная разница, поверьте. Хотя слова одинаковые. Итак, день конкурса. Весь прогон шел с 10 утра до 22 ночи. В плане самой идеи, зачем я приехал, был, конечно, полный облом. Я планировал встретиться с продюсером из Universal, который должен был быть в жюри, но, оказывается, жюри поменялось полностью и вообще, но менялось каждый час, а на деле каждые 15-20 минут зачем-то приходили люди, вставали, уходили вообще непонятные какие-то люди, мое выступление вообще ни на что не влияло и не попало ни на одного нужного человека, и... потому что нормальных людей в жюри попросту вообще не было. Это все был один сплошной разводняк, где конкурсанты не ради чего тешили свое самолюбие, а жюри приходило на минуту, чтобы засветиться на канале Music Box. Выступать вообще не имело смысла. Но я ведь проделал такой путь, как последний дурак. Поэтому вышел на сцену принципиально, и еще для того, чтобы выступить с вокалом. У меня была очень... Небольшая концертная практика, выступление с вокалом, поэтому я пытался использовать любой момент. Но здесь была реальная сцена, в зале были реальные люди, какие-никакие жюри, причем вроде как звезды даже. Перед выходом возникла сложность. Сцена располагалась на втором этаже концертного здания. И чтобы подняться на нее, я снова отдыхал на каждой ступеньке. Это было, конечно, прискверно, потому что была велика вероятность, что на саму сцену воздуха мне потом не хватит, потому что я дыхание свое посажу, и оно не восстановится Что практически и произошло Плюс сердцебиение Плюс сильная усталость Плюс никакое состояние здоровья Плюс настоящий уже страх Перед выступлением В одну кучу всё накатилось Меня объявили, я вышел Вечно какой-то парадокс Годами не пою Потом сразу международный конкурс Мониторов не было слышно Голос мой пролетел Отражаясь от стен зала откуда-то из глубины. Фонограмма еле шептала по уровню, при этом голос врубили так громко, что контролировать ситуацию было практически невозможно. В общем, полный пакет для умирающего безжизненного человека. Но все ничего, я был готов морально. Не первый же день я на сцене. Но тут, конечно, подключилась болезнь, не дающая мне дышать. Это сильно сказалось к концу первого трека. И потом еще от анемии пересохло горло очень сильно и губы аж приклеивались к зубам намертво. Такого у меня, конечно, никогда в жизни еще не было. Обезвоженное состояние организма и без того торжествовало две недели, что является неотъемлемым признаком нехватки гемоглобина. Но и сейчас все складывалось совсем плохо. Я пытался после каждой фразы проводить языком по зубам, чтобы губы хоть как-то отклеились. Но хватало это только на секунду. Честно скажу, я просто не успевал бороться со своим лицом, которое при этом постоянно снимали, Потом, как оказалось, крупным планом. Когда пошел мой следующий тракт, мне стало хуже. У меня нарушилась дикция. И я одну фразу спел из рубрики вообще. Марсианского диалекта. Хотя песня была моя. Потом плюнул и уже пел, как пелось. Горе, но все синим пламенем. Вот эта борьба жизни и смерти очень сильно сказалась на самом исполнении. Исполнение было, ну, для меня скорее скверным, чем хорошим. Но держался я молодцом. В результате я получил диплом дипломанта третьей степени Международного конкурса Товарищ, который мне вручал по имени Владимир Когда-то со мной начинавший карьеру на портале Топ Хит Мы тогда были с группой 21 грамм Он уже был в своей нише известным артистом И он, вручая мне грамоту, сказал Чувак, у тебя такой фирменный звук Просто капец Но это совсем не тот конкурс Это же не для тебя Но ну, вы знаете, мне было приятно Весь следующий день я возвращался домой, чувствуя себя гораздо лучше, то ли от железа, то ли от вот этих слов, которые обычно в мой адрес никто не говорит. Самое смешное, знаете что? Что через сутки после возвращения домой я вернулся к штанге. Причем на полную катушку. Со временем вдвое увеличив занятия. Я ненормальный. Чего уж там. Дата окончания написания четвертой части. Пятое апреля. Две тысячи. Субтитры -го года